То, о чем не говорят. Когда Джош пришел к Каролине во вторник, она еще не приняла решение. Более того, она отказалась даже думать об этом. Часть ее пыталась доказать, что так будет лучше, и, само собой разумеется, что она не должна ничего предпринимать, что здесь и думать не о чем. Другая же ее часть готова была признаться в том, что Каролина отказывалась думать об этом, потому что не хотела слушать голос разума, перечисляющий причины, по которым между ними ничего не может быть. И когда она снова увидела Джоша, она не поняла, что он вообще делает у нее дома. Ей казалось, что пары дней должно было хватить, чтобы он осознал какое-то безумие ухаживать за Каролиной. Удивление от того, что он вернулся, смешивалось с отчаянной радостью новой встречи. И когда он нагнулся и поцеловал ее в щеку в знак приветствия, Каролина даже не вздрогнула. Вид у него был усталый, прядь волос падала на лоб, вокруг глаз стали заметны морщинки. Плюхнувшись на диван, он закрыл глаза, впервые за день позволив себе расслабиться. Каролина присела рядом, подавив желание убрать прядь волос у него со лба. Он улыбнулся ей, открытой, расслабленной улыбкой, как улыбаются друзьям, которых рады видеть. Очарованная Каролина улыбнулась в ответ – Людей, которые так радостно улыбались ей и которым было комфортно в ее компании, можно было пересчитать по пальцам. «Может, они станут друзьями?» «Как дела с брачными планами?» «Планами?» – переспросила она. В последнее время Каролина об этом не думала. Какой позор. Она совсем забыла про свои обязанности. Но, судя по всему, никто даже не заметил ее отсутствие. Каролина пожала плечами, но, похоже, направление мысли Джоша уже изменилось. Теперь он смотрел на нее и улыбался совсем другой улыбкой. В его глазах читался вопрос и приглашение. Она опустила глаза. «Каролина!» — окликнул Джош. Каролина осторожно взглянула на него. «Черт, он опять над ней смеется! Не пора ли тебе меня поцеловать?» Каролина опешила, о таких вещах не говорят, подумала она, но это не значит, что их не делают. Она вскочила как ошпаренная, Джош тоже встал, но совершенно спокойно. Его спокойствие выводило из себя. Он стоял в полуметре от нее неподвижно, не пытаясь коснуться, и ждал, когда она сделает первый шаг. Было очевидно, что это она должна принять решение, быть этому следующему шагу или нет. Лучше бы он попытался поцеловать ее, избавив от мук выбора. Каролина знала, что это ошибка, но сейчас, когда он был так близко, что его можно было коснуться, она вдруг забыла, почему этого не стоит делать. «Только разок», — сказала она себе, — «один раз ничего не значит. Просто небольшая ошибка в моей долгой, благочестивой жизни, а потом я снова вернусь к церковным делам». Каролина знала, что обманывает саму себя. Но она также знала, что второго шанса его коснуться не представится, и Каролина протянула руку и коснулась его. От одного этого прикосновения бровь буквально закипела у нее в жилах, она сглотнула, но руку не отдернула. Каролина провела пальцами по его щеке, шее, ключице, груди. Она робко расстегнула первую пуговку на рубашке, потом вторую, потом третью. «Почему бы и нет?» — сказала она себе мысленно, и испугалась, что кто-то... «Бог, ее мать ответит ей. Может быть, это мой единственный шанс быть с мужчиной?» продолжала она внутренний монолог. Джош стоял неподвижно, но выражение его глаз изменилось. Смех исчез, его глаза потемнели. Теперь в них читалась страсть, и эта страсть вселяла в Каролину смелость. Джош понял это и, обняв Каролину за талию, прижал к своей груди, Несмотря на то, что он предоставил Каролине право сделать первый шаг, Джош продолжал контролировать ситуацию. И он тоже готов был проявлять инициативу. Смелость Каролины придала ему уверенности в себе. Каролина наслаждалась его мужественностью. Так приятно, когда мужчина берет контроль. Он поцеловал ее, и Каролина страстно ответила на поцелуй, забыв про доводы рассудка. «Боже мой!» — выдохнул Джош. Каролина была с ним полностью согласна. Нелегко было снова жить с Мишель и Софи. Они так и не сказали, насколько приехали. Единственное, что ему удалось выяснить, что эта Мишель поссорилась с новым ухажером. Джош знал, что они скоро уедут, но надеялся, что ему удастся вернуть себе расположение Софи. Он старался не думать о том, что будет позже, но это было нелегко. Мишель почти не выходила из комнаты Джорджа, сам он теперь спал на диване, с собой она привезла ноутбук, что удивило Джорджа. Раньше Мишель не интересовалась электроникой, теперь же целый день проводила за экраном компьютера. Но это ему было только на руку. Так она доставляла меньше проблем, и к тому же Джордж привык жить с Мишель. Привычки быстро не забываются, сложнее обстояло дело с Софи. Ему все время приходилось напоминать себе не разговаривать с воображаемой Софи, как он это обычно делал. Однажды, когда Джордж думал, что он был один, он начал было «Софи» и услышал удивленное «Да» из коридора. Она была милая и хорошая девочка, было нелегко изображать из себя чужого человека. Джордж страдал из-за того, что не мог сделать для нее многого, хотя и знал, что должен быть счастлив уже тому, что она рядом – «Я сегодня была в книжном», — сообщила Софи, когда они готовили ужин. Джордж уставился в доску, чтобы не смущать ее взглядами. Впервые София сама захотела что-то ему рассказать. Как правило, она ждала, когда он что-нибудь спросит. Обычно им было комфортно и без слов, но иногда Джордж спрашивал про школу или друзей, а она отвечала вежливо, но без особого энтузиазма. «Он даже не знал, где они жили до приезда сюда». Он полагал, что в Айове, но не был в этом уверен. Во всяком случае, у Мишель там был мужчина, но это его не удивляло. «Ты видела Сару?» — спросил он. «Да», — ответила Софи. «Она сказала, что у нее есть книги для меня». «Не знал, что ты любишь читать». «Не уверена в этом», — Софи улыбнулась ему. «Но эти книги, они были такие красивые, Джордж». Она сделала паузу, перед его именем, но Джордж уже начал к этому привыкать, и он не будет ее в этом упрекать. Она сказала, что это городской магазин. Джордж задумался, потом ответил, наверное, да. Но эта Сара все придумала, так что это только ее заслуга. Значит, часть книг и твои тоже. Джордж улыбнулся. «Пожалуй. Небольшая. Я помогал ей с открытием». Чтобы быть честным, он добавил «с уборкой». «И возил ее. У Сары нет водительских прав. Думаешь, это правда, что там есть книга для меня?» «Ну, если Сара так говорит, значит, так и есть», — Софи улыбнулась. «Спасибо, папа». В кухню внезапно вошла Мишель. «Джордж», — поправила она на автомате. Но София заговорщически улыбнулась Джорджу. Гевин Джонс был хорошим бюрократом. Он знал, что это звучит противоречиво, и что многие скажут, мол, хороший и бюрократ – две вещи несовместимые. Но законы нужны были обществу. Люди голосовали за своих представителей, а те потом принимали законы. Но бессмысленно только устраивать выборы и принимать законы. Нужно еще и следить за их исполнением – Для этого и нужны были бюрократы. Гевину Джонсу платили за то, чтобы он выполнял свою работу, и он выполнял ее хорошо, поскольку обладал всеми необходимыми навыками и умениями. Гевин считал себя хорошим работником по трем причинам. Во-первых, он нутром чувствовал, когда что-то не так. Во-вторых, он всегда прислушивался к интуиции и готов был докапываться до сути. В-третьих, он всегда видел мелкие детали – умел создавать из них общую картину и никогда ничего не забывал. Турист из соседнего города без визы, рабочий, не говорящий по-английски, квартиры, сдающиеся без контракта. Ничто не ускользало от его внимания. Гевин просто хотел хорошо делать свою работу. Он читал местные газеты, запоминал подробности, проверял факты. Возможно, своей блестящей интуицией он был обязан хорошей памяти и мозгу, способному обрабатывать большие объемы информации и делать выводы. В этот раз было так же. Сперва он не заметил ничего подозрительного. Том Харрис через адвоката подал ему прошение. Но вот только Том Харрис был не из Хоупа, а из Броукенвилла. Броукенвилл? Где это вообще? Слышал ли он когда-нибудь об этом городе? Гевин пожал плечами. Если он что-то и слышал, рано или поздно он об этом вспомнит. Запах книг и приключений «Привет!» Софи поздоровалась, но не спешила проходить внутрь, с любопытством поглядывая на Сару, которую она застукала за странным занятием. Сара в буквальном смысле совала нос в книге. При появлении Софи она отняла книгу от лица и положила на прилавок. Она распаковывала посылку с книгами и, естественно, не удержалась и решила их понюхать. «Иди сюда», — позвала Сара, открывая коробку сбоку, чтобы Софи было удобнее. «Ты когда-нибудь нюхала книги?» София покачала головой. Сара протянула ей книжку в мягкой обложке. «Свежая книга Мариан Кис». Обложка была выполнена в нежных пастельных тонах, розовых и голубых, а название было набрано крупными блестящими буквами, словно написанными от руки. «Открой», — попросила она. София осторожно приоткрыла книгу, словно боясь испортить. «Нет-нет», — остановила ее Сара. Девочка испуганно посмотрела на нее. «Открой как следует». Она показала, как. «Чтобы можно было сунуть в нее нос». София поднесла книгу к лицу и осторожно понюхала. На лице у нее появилась улыбка. «Чувствуешь? Аромат новых книг, новых приключений, новых друзей, с которыми тебе предстоит познакомиться, бегство от реальности, волшебных миров». Сара знала, что она слишком многословна, но была уверена, София понимает, о чем она. Сара взяла с полки другую книгу, красивый альбом с фотографиями дубов на плотной блестящей бумаге и в твердом переплете. Он пах совсем по-другому, немного пластмассой и краской, а теперь вот эту. Следующей она протянула девочке обычную книжку с тонкими пожелтевшими страницами. Они вместе понюхали ее, снова другой запах. Сара улыбнулась. Книги в твердой и мягкой обложках пахли по-разному. Чувствовалась разница между английскими и шведскими книжками. Классические издания имели свой собственный запах. Школьные учебники пахли школой, университетские взрослой жизнью. Интересный запах был у книг для вечерней школы. Он напоминал запах учебников для начальной школы, спертый воздух в классе, ерзанье на стульях и ощущение потери свободы. Но, естественно, количество школьников, которые смогли ощутить аромат новых учебников, с годами снизилось. Сильнее всего пахли новые книги. От них пахло типографской краской, бумагой, клеем. И чем больше книгу открывали и читали, тем меньше она пахла. Так, во всяком случае, должно было быть. Но Саре казалось, что даже старые книги пахнут. Она ощущала исходящий от них запах новых приключений – и впечатлений, предназначенных только для нее. Софи, наконец, справилась с робостью и начала разглядывать книги на полках. Сара вернулась к коробке с книгами «Мариан Кис». Наверное, глупо закупать новые книги, когда скоро ехать домой, но это помогало Саре справиться с тоской. Нельзя останавливаться. Надо продолжать и делать вид, что все в порядке. Когда придет время, она сядет в этот чертов самолет, потому что так надо. «О чем бы тебе хотелось почитать?» — спросила Сара. Софи пожала плечами. «Не знаю», — призналась она и продолжила разглядывать книги. Софи заметила, что она не читает названия, только рассматривает корешки и обложки. То и дело она протягивала руку и касалась книг, как опускают кончики пальцев в реку, чтобы попробовать температуру воды. Софи провела в магазине почти полчаса. Перед уходом она сказала Саре. «Драконы. Мне нравятся драконы. Когда-нибудь я найду книгу о драконах. Или об одном драконе. Это не так важно». «Драконы. Вот оно как», — подумала Сара. «Погоди», — окликнула она, — «сколько ты еще пробудешь в городе?» Софи пожала плечами. «Не знаю». «А откуда ты?» «Из Блумфилда». Сара протянула ей листок бумаги и попросила записать адрес. Она написала, не спрашивая, зачем он Саре. Сара тоже ничего не сказала. Она твердо решила найти подходящую книгу для Софии, желательно до ее отъезда. Она все еще думала о драконах, когда в магазине появилась Джен. «Тебе понадобится подвенечное платье». Она наверняка уже поговорила с Томом, подумала Сара, и он наверняка ответил отказом. «Если нет, то сейчас самый подходящий момент положить конец этой афере», Сара посмотрела Джен в глаза и решительно начала. «Я... Тебе надо заглянуть к мадам Хиггинс», — перебила ее Джен. «Она торгует свадебными платьями еще с тех пор, как Каролина была молода». Сара видела ассортимент в витрине магазина «Мадам Хиггинс». Это было печальное зрелище. Джен посмотрела на бумажку, которая была у нее в руке. Похоже, это был список. Она зачитала. «Мальчишник» и «Девишник». «Обязательно фотографии, документы. Люди, которые работают в USCSI, они очень подозрительны». Она даже название организации произнесла правильно. «И правильно подозрительно», — подумала Сара. «Джен, это безумие». «Я не говорю, что это будет настоящий девичник или мальчишник», — усмехнулась она. «Хотя я бы посмотрела на лицо Каролины приведя стриптизера». Не переживай, я все продумала. Мы пригласим нескольких избранных друзей на примерку платьев и выпьем немного вина. Прекрасные фотографии гарантированы и без всяких усилий. И тебе дадут советы по выбору платья. Это безумие, — повторила Сара. Во-первых, это незаконно, а во-вторых, Том не хочет жениться. Том отмахнулась Джен и посмотрела Саре в глаза. «Ты хочешь остаться?» И на этот вопрос Саре ничего не оставалось, как ответить «да».